Глава тридцать пятая Мы снова выходим из дома, чтобы успеть к вечерней службе в буддийском храме. Фэн сказала, что это очень важно. Я иду позади бабушки и вижу, как напряжены её плечи. Рукой она скользит по верхнему краю балкона, лишь едва не угодив серебристо шелковую паутину, бабушка, наконец, опускает её. Храм построен из белоснежного камня с крышами приглушённого зелёного цвета. Драконы и другие мифические существа украшают верхние края карнизов, словно караульные, они глядят вниз. Один из драконов смотрит прищурившись. Я усиленно моргаю, пытаясь забыть этот образ, не могу избавиться от ощущения, что он за мной наблюдает, предупреждает меня монахиня в коричневом одеянии, кланяется нам и раздаёт каждому по палочке благовоний. «Эми Туафо», — говорит она, сложив ладони и уронив подбородок на грудь. «Эми Туафо». Голос у неё такой успокаивающий, как будто эти четыре слога разглаживают морщины целого мира и снова расставляют всё на свои места. «По-по», — говорит, — «они приходили сюда вместе», — сообщает Фэн. «В этом храме твоя мать проводила больше всего времени. Её дух именно здесь». Последние слова заставляют меня сосредоточиться на её голосе. Что это значит? Уайпо указывает на маленькую комнату, где в стеклянном футляре, растянувшемся от пола до потолка, сидит золотой бодхисаттва, сияя словно сокровище. По обе стороны сотни деревянных дощечек, выкрашенных в цвет календулы. «Эти жёлтые таблички хранят имена мёртвых», — сообщает Фэн. включая имя твоей матери. Она знает, что здесь её имя. Именно здесь задержался её дух. Здесь задержался её дух. Я обвожу глазами комнату в поисках хотя бы маленького пятна красного, отчаянно пытаясь найти перо, тень, что угодно. «Мама, мама, мама!» Внезапно по полу проносится гром низкоголосого барабана. круглый звон колокольчиков аркой вырастает в воздухе, разливаясь радугой звуков. И тогда вступает голос монаха, нарастая, словно волна. Сотни голосов хором присоединяются к нему, следуя за подъемами и падениями песни без какой-то определенной мелодии. «Они поют сутры по ушедшим, особенно тем, кого не стало в последние 49 дней», — говорит Фэн. Я с непониманием качаю головой. 49 дней? После смерти у человека есть 49 дней, чтобы проработать свою карму и отпустить всё, что связывает его с этой жизнью. Людей, обещания, воспоминания. После этого он совершает свой переход. Так что каждая жёлтая табличка остаётся в храме в течение 49 дней. Потом их сжигают. Стук у меня в голове совпадает со стуком в грудной клетке. Какой переход? Перерождение, конечно, — говорит Фэн. 49 дней. Значит, столько она будет оставаться птицей. Сколько уже прошло дней? Наверняка времени осталось немного. Поверить не могу, что никто не сказал мне об этом раньше. Отпустить всё, что связывает их с этой жизнью. Но я не хочу, чтобы она отпускала. Не хочу, чтобы она забыла нас, забыла меня. Уайпо собирает наши палочки с благовониями, как букет, и опускает их кончики в языке пламени. Лёгкий дымок, словно паутина, повисает в воздухе. Это совсем не похоже на те чёрные благовония, которые лежат у меня в ящике на тот расползающийся чёрный дым воспоминаний. Фэн и Уайпо опускаются на колени на низкую скамью с подушками. Так, словно долго практиковались, как будто они приходят сюда вместе и часто. Их ресницы касаются щёк, подбородки синхронно опускаются. Хотела бы я, чтобы Фэн здесь не было. Эта мысль весь день тихонько разгоралась где-то в уголке моего сознания, но теперь всплыла на поверхность, и я уже не могу от неё избавиться. Разве ей нечем больше заняться? Почему она постоянно за нами ходит? Или Уайпу зовёт её, потому что ей слишком некомфортно находиться со мной наедине? То, как они стоят на коленях. Эта сцена кажется безупречной, живописной и напоминает рисунки Акселя. Если бы я присоединилась к ним, то нарушила бы гармонию. Странная американская девочка — которая едва говорит на языке своих предков. Её волосы недостаточно тёмные, а руки неловко сжимают благовоние. Её вера неубедительна. Жаль, что я не могу чувствовать себя чуть больше тайванькой, что я не знаю этих традиций, не знаю, что нужно делать. Я здесь чужая. Мне следует просто встать и уйти. Уайпо поворачивается ко мне. Лай! говорит она, настоятельно подзывая меня подойти ближе. И я встаю на колени с другой стороны от неё, опускаясь тяжело и неуклюже. Голени болят от сильного удара о скамейку. Это не важно, говорю о себе. Не важно, что я здесь чужая, что я белая ворона. Мне просто нужно найти птицу. Мне нужно добраться до неё прежде, чем пройдут 49 дней. Мы снова оказываемся в кипящем воздухе. Я по-прежнему пытаюсь посчитать в уме оставшиеся дни, когда вдруг слышу над головой высокий и пронзительный крик. Люди вокруг поднимают головы и смотрят наверх, прикрывая руками глаза от ярких лучей. Мы с Вайпу оборачиваемся к висящему солнцу, и мне кажется, что я вижу скрывающийся за зданием кончик красного хвоста. Птица. Сердце бешено стучит, пальцы дрожат, а от дыма щиплет глаза. Но я не могу их закрыть, не могу упустить ее, если вдруг она снова вернется, сделав круг. Мне нужно подобраться к ней, поговорить с ней. Почему она улетает? Почему не спустится вниз и не поговорит со мной, как тогда дома? Беспокойство и тоска окутывают меня вихреми ауреолина. и мазками сиреневого. Мы стоим так долго, что люди начинают проплывать мимо нас, словно река, огибающая валуны. Сколько осталось дней? Я возвращаюсь к подсчётам.